Глава восьмая «Ты еще вчера называл эту фамилию, Хаткевич. Да я значения не придал. Почему они? Ты знакома с этой семьей? Что ты знаешь?» Женя так и не отвел взгляда, даже не моргнул ни разу. По-видимому, это и впрямь было важно. Наверное, хорошо, что он сам начал сей разговор. «Сядь!» – велела я. Как ни странно, Ильицкий послушался, начав устраиваться в кресле по ту сторону стола. «Сперва и я расскажу все, что знаю, а после ты. Договорились?» Он ответил не слишком поспешно, раздумывал, но все-таки кивнул. «Договорились?» «Я не сказала тебе, но вчера эта дама, незнакомка, снова была здесь». Я поерзала, устраиваясь удобней. А после, когда она уехала на извозчике, я за нею проследила – «Она скрылась в доме генерала Хаткевича». «И ты подумала, что она его жена?» От меня не укрылся скепсис в его тоне. «Да, я так подумала», — ответила я ровно. «Но когда сегодня побывала в том доме второй раз и услышала разговоры горничных, поняла, что ошиблась. Я не стану теперь утверждать наверняка, но, вероятнее всего, та девица — это дочь генерала от первого брака. Там некая темная история». «Женя, я склонна согласиться со Степаном Мегорчем, что взрыв на Дворцовом мосту – это не революционеры. Я не могу объяснить словами, но чувствую, что к убийству генеральша эта дама имеет самое прямое отношение. Надо отдать ему должное. Ильицкий выслушал меня, не перебив ни разу. Не стремился разубедить, возразить, настоять на своем, лишь когда я замолчала, заметил. Если и имеет, то полиция без сомнений разберется». И замечание было мудрым, не поспоришь». «Наверное», — согласилась я. «Но ведь в полиции даже не знают о ней, они знакомки Не знают, что она была у нас, что разыскивала тебя». Взгляд любимых черных глаз стал еще более напряженным, и я поспешила говориться. Об этом, положим, можно и не упоминать, но полиция не осведомлена даже, что она была в доме генерала тем утром. Горничные о том умолчали, представь себе, «А ведь это важно! Полиция должна узнать!» «Узнает!» – пожал плечами Женя. «Или ты считаешь, там сплошь дураки собрались и без твоих замечаний не сообразят, что к чему?» Червячок сомнений все более подточил мою самоуверенность. Я задумалась. Фустов точно не дурак. Может, он уже был осведомлен, что незнакомка была в доме в то утро. Оттого и не спросил горничных. А Ильицкий постарался закрепить сделанное. насколько знаю расследование возглавляет весьма толковый чиновник он выяснит все про эту незнакомку дочь генерала и вероятнее всего также узнает что она была здесь и писала мне записки я вскинул на женю испуганный взгляд но муж поспешил успокоить не переживай ежели полицейские придут сюда и спросят ты должна рассказать им все как есть чистую правду без прикрас ей богу мне нечего скрывать женя не улыбнулся Выждал немного, пока я усвою сказанное, и спросил. Но теперь я смею надеяться, что ты успокоилась и более не станешь вспоминать об этой генеральской дочке и ее записках. — Так уж и нечего скрывать, — размышляла я, прищурившись и вглядываясь в черные глаза. И государственность и анархию, часть вторую, спрятанную на дальней полке, тоже. Часть первая, надо полагать, хранится в вечно запертом несгораемом шкафу справа от стола. — Непременно успокоюсь, Женя, — мирлюбиво ответила я. — Но не раньше, чем и ты скажешь мне правду. Я выждала, но на его лице не дрогнул ни один мускул. — Куда ты ездил с утра? — он вздохнул. — Видишь ли, я тоже солгал тебе. Я знаком с генералом Хаткевичем. Много лет еще по компании на Балканах. И немного знаком с его женой Ксенией. Обедал у них пару раз этой зимой. Так вот, едва я прочел ту заметку утром, помчался к Хаткевичу, чтобы принести соболезнования. Мы говорили с ним вот только накануне. Я должен был к нему поехать. На миллионную? Ты тоже был там? Нет. Я знал, что застану Хаткевича только в генштабе. Он сейчас много работает. Спрашивать, над чем именно работает генерал, и о чем Ильицкий, давно оставивший военную карьеру, накануне говорил с ним, мне очень не хотелось. «Потому что ответ я, кажется, знала. Наверное, я знала его всегда. Лишь позволила себе на время поверить, что у нас с Женей может быть все хорошо и правильно, как у всех. Что я смогу стать просто радушной хозяйкой дома, где всегда рады гостям. А он просто преподавателем истории. Неужели я всерьез в это верила? С нашим-то прошлым?» «Женя, я спрошу у тебя еще лишь одно». «И более никогда не вернусь к этой теме. Кто твой новый начальник? Я не про университет». Он шумно выдохнул, а я потянулась через стол, чтобы найти его руку. «Пожалуйста, скажи, что не Якимов». И по глазам поняла, что угадала. «Он не начальник, мне куратор. Отчего он тебе не нравится? Разве он сделал что-то дурное?» «Нет, не сделал», — с сомнением ответила я. Я помню, что вы не очень поладили тогда в Москве, но Якимов, каким бы человеком он ни был, ярый патриот, монархист. Все, что он делает, он делает на благо государства. Я помню, — торопливо кивнула я, — лишь потому я и с ним, что здесь наши взгляды совпадают. Я снова кивнула. Мне требовалось время, чтобы с этим смириться. Много времени нужно было сменить тему. Я не хотела говорить о Якимове сейчас». «Женя, постой!» – перебил я мужа, не дав сказать еще что-то замечательное о его кураторе. «Эта девушка, незнакомка с Рудинкой, кто она? Что ей от тебя было нужно?» Он снова вздохнул, а потом с бесконечной усталостью ответил. «Никто. Вообще никто. Она совершенно случайная девица, по глупости собственной влезшая в неженское дело. Она никому не нужна и не интересна. Если усидит тихо и не будет высовываться, то даже останется жива». Признаться, я похолодела после жененных слов. Сам он не стал бы угрожать женщине. Ни за что. Но ежели за всем этим стоит Якимов, кем бы незнакомка ни была и в чем бы ни провинилась, высовываться ей и впрямь нельзя. Несколькими неделями позже в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Половину ночи я лежал без сна, жадно всматриваясь в темноту перед глазами и готовая вскочить при всяком постороннем звуке. Ничего, чем можно защититься, у меня не было. Даже ложку, припасенную с обеда, велели вернуть. Можно ли защититься ложкой? Не хотелось бы мне это узнать. Неловко признавать, но я боялась этих женщин, запертых со мной в каменном мешке дома предварительного заключения. Так называлось это место. Я гордо держала голову, уверенно и прямо смотрела им в глаза и вежливо отстраненно отвечала, ежели спрашивали. «Но как же я при этом боялась?» Когда рядом скрипнули старые дощатые лавки, здесь они назывались нарами, я тотчас проснулась. Оказалось, что я все-таки задремала уже перед рассветом. Сразу, без промедлений, поднялась и закуталась с собой накидку, заменившую мне ночью подушку. Душная днем, за ночь камера вымерзла, будто мы находились в погребе. Огляделась, соседок теперь уже было пятеро – От новеньких разило перегаром. Они шутили между собою и плескались в тазу бывшем нам купальней. Я к тому тазу подойти пока не рисковала. А умыться хотелось. Еще больше хотелось в ванну с душистым мылом и Женин кофе с безе, но уж не до жиру. Вода в тазу оказалась чище, чем я думала. После я осмелела настолько, что встал с ногами на нары и собралась на каменный выступ у стены, как делали иногда мои соседки. И тогда лица моего коснулся свежий ветерок из-за окна. До чего же сладким и по-особенному милым сердцу казался сейчас студённый петербургский воздух. Ежели закрыть глаза, то можно представить даже, что я стою на балконе нашей квартиры на Малой Морской, а внизу шумит по утреннему оживленная улица. «Эй, Маруся!» Меня грубо дернули за подол юбки и издевательски выговорили имя, догадавшись уж, что мне оно не принадлежит. «Кличут тебя вон!» Сперва я испугалась намерению тюремного караульного куда-то меня увести, но в следующий миг сердце радостно забилось. «Женя, возможно, скоро я его увижу», По сырому, плохо освещенному коридору я не шла и бежала, даже не мешали наручники. Я не питала иллюзий что меня выпустят отсюда тотчас, но, по крайней мере, я увижу его и обниму, и пускай хоть одна живая душа попробует мне помешать. Меня привели в кабинет начальника дома предварительного заключения, такой же сырой и темный, как камера, разве что обставленный не в пример лучше, и надежды рухнули в один миг. У открытого окна, спиною к улице, стоял господин Якимов. Я отшатнулся назад, не удержавшись. Он снисходительно улыбнулся. «Снимите, сдамы, наручники!» – велел он, и надзиратель подчинился. А после вышел, оставив нас вдвоем. Лев Кириллыч Якимов... Подтянутый господин возрастом около 50 лет, моложавый и тщательно одетый, с острым взглядом умных серых глаз. На правую ногу он немного прихрамывал. Якимов имел мировую известность как профессор Николаевской академии генерального штаба, специалист по математике, автор нескольких монографий и завсегдатый научных слётов. Очень немногие осведомлены, что главной целью его поездок было противодействие иностранным шпионам в Российской империи. И еще меньше народу догадывалось, сколь сильна его вражда с моим дядюшкой Платоном Алексеевичем, и какие глубоко личные причины лежат в основе ее. Помимо того очевидного, что дядюшка и господин Екимов излишне часто сталкиваются по работе, не в силах разграничить сферы деятельности. «Рад видеть вас в добром здраве, Лидия Гавриловна!» «Как спалось?» – поинтересовался он. «Я жгла его взглядом, не в силу сделать больше. ответила резко. «В любом случае лучше, чем вам. И мальчики кровавые в глазах, и рад бежать да некуда. Ужасно!» «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Примечание. Пушкин Борис Годунов. Он улыбнулся невесело. все таки освоили русскую литературу и намеренно шутить. А мне вот не до шуток. Да и не спал я вовсе. Дела. Испуг мой уже прошел. Теперь я изо всех сил пыталась подавить в себе горячую ненависть к этому человеку. Дядюшка часто повторял, что сильные чувства мешают мыслить здраво. И был прав. Якимов обратился ко мне снова. Мы не договорили в прошлый раз, Лидия Гавриловна, потому что вам вздумался упасть в обморок. Как видите, это вам не помогло. — Мы не станем договаривать, покуда я не увижусь с Платон Алексеевичем, — ответил я ровно. — Вы с ним увидитесь, обещаю, пока место его съятельства в отъезде, но лишь как вернется непременно. Только ваш дядюшка не сможет помочь вам на этот раз. Слишком уж сильно влипли голубушка. А потом Якимов достал револьвер. Я похолодела. В голове мелькнула мысль, совсем не безосновательная, что вот он, мой конец. Однако Якимов будто не заметил ничего и спокойно положил револьвер передо мной на стол. «Узнаете?» Мне хватило одного мимолетного взгляда. Тот самый, с выгравированной дарственной надписью. «А должна?» – спросил я дерзко. «Обязаны, а не должны, Лидия Гаврилна. Это револьвер вашего супруга». Его нашли на месте убийства. Якимов над столом, в упор поглядев мне в глаза. «Совершенного вами убийства!» «Это неправда!» «Неправда!» Стыдно признаваться, но владеть собою я перестала. Слез не было, но губы мои затряслись, и я не знал, куда деть руки. Закрыла ими лицо, после раздраженно откинула назад растрепанные волосы, сжала кулаки, да боли, впевшись в ладони ногтями. Только тогда и сумела немного собраться. Это правда, чую победу добавил Якимов. Не отпирайтесь, учитывая доказательства, которыми располагает следствие. Отпираться – это глупо. Причина убийства банальная и очень женская – ревность. Судьи станут вам сочувствовать, присяжные тем более. А ежели ваш дядюшка не побоится замораться, вступившись, то вас и вовсе ждет лишь домашний арест на пару лет в какой-нибудь из его деревень. «Ну так что, будете и дальше затягивать дело или признайтесь?» Я смотрела на него, не мигая, плотно сжав губы. По словам сего человека, выходило, что мне вовсе ничего не грозит, ежели я признаюсь. Да только это было ложью. Разумеется, дядюшка, как вернется, сделает все возможное и невозможное, дабы смягчить мое наказание, но избавить меня от наказания вовсе, даже ему это не под силу. Якимов лгал мне в глаза». Его целью было лишь заставить меня признаться в убийстве этой женщины, а посему я упрямо покачала головой. «Не собираясь ни в чем признаваться. Не рассчитывайте даже». Якимов почему-то пожал плечами с равнодушием. «Это ваше дело. Но тогда придется задать тот же вопрос вашему супругу. Револьверт его. Так, может, он сам и застрелил эту несчастную женщину? А? Как вы думаете, что он скажет?»